Тузик и Мурзик. Яф, яф, яф, яф. Кто это так громко лает? Так это ведь маленький щенок Тузик из соседнего двора. Он часто приходит поиграть к своему лучшему другу, котенку Мурзику. «А где же Мурзик?» Тут щенок увидел рыжий хвостик своего приятеля в зарослях лопуха. Яф, яф, яф. Привет, Мурзик!» Чего ты здесь прячешься? спросил щенок. Не шуми. Я охочусь. Правда? Обрадовался щенок. Давай вместе охотиться. А, на кого? Вон на ту бабочку. Видишь, на красном цветке сидит. Тузик увидел красивую желтую бабочку-лимонницу. Приготовились! скомандовал Мурзик и прыгнул из кустов. Щенок громко залаял и тоже прыгнул, но бабочка взлетела и села на другой цветок в сторонке. «Эх ты!» — расстроился Мурзик. «Кто так охотится? Ты мне своим лаем только бабочку спугнул». «А как надо охотиться?» — не понял Тузик. «Шуметь не надо. Лучше не мешай мне». И котенок потихоньку пополз к бабочке. Прыг! Опять неудача. Бабочка. Спорхнула и взлетела на ветку высокой березы. «И там ее достану», — решил Мурзик и полез по стволу. «Мурзик! Мурзик!» — забеспокоился щенок. «А может, не надо так высоко лезть? Можно свалиться вниз и удариться?» «Но я же кот, а коты умеют по деревьям лазить. Мне папа говорил». И он полез еще выше. А бабочка посидела на ветке, а потом улетела. Мяу! Упустил. А когда он посмотрел вниз, то и земли не увидел так высоко он взобрался. Ветки тонкие, от ветра качаются. Т -т Тузик! Жалобно запищал котенок. Сними меня отсюда. Мне страшно. Мурзик! Ты ж говорил, что умеешь! «Говорить-то я говорил, но все равно страшно. Сними меня!» Тузик бестолково покрутился вокруг дерева. Как помочь Мурзику, он не знал. «Надо звать кого-то на помощь!» «Мурзенька!» — закричал он. «Я найду и приведу кого-нибудь. Не бойся, мы тебя снимем оттуда!» Недалеко на лугу послась корова. Щенок побежал прямо к ней. «Тетя, тетенька корова, помогите!» Мурденька на дереве застрял. Корова сонно взглянула на щенка и промычала. — Ну и что? Он же кот. Посидит, посидит, да и слезет сам. — Сам не слезет, ему страшно, — не унимался щенок. — Помогите, тетя! — Мое дело травку жевать и молоко давать, а не снимать всяких там картов с деревьев. Я ж не какая-нибудь белка с хвостом, а солидная корова. Иди поищи кого-то другого и не мешай мне завтракать. Щенок бросился назад во двор. Там как раз гулял петух. «Дядя! Дяденька петух!» — закричал щенок. «Помогите нам! Мурзенька! Высоко на дерево залез, а слезть не может!» «Послушай, щенок!» — важно ответил петух. «Я начальник курятника». где ты видел, чтобы начальники сами работали. Не волнуйся, надоест ему там сидеть, слезет». Тогда щенок решил попросить помощи у своего дяди, дворового пса. Малыш подбежал к будке и громко залаял. тяф тяв тяв тяв Дядя Полкан, помогите! Мурзенька на дереве застрял!» «Какой такой Мурзенька?» — удивился Полкан. «Не знаю такого щенка». «Так это не щенок, а котенок, мой лучший друг! Помогите, дядя!» «Да ты что, чтобы я помогал коту?» «Вот загнать кота на дерево это я люблю, а снимать даже не проси, не собачье это дело!» Бедный Тузик чуть не плакал, никто не хотел помогать. Но тут он вспомнил про дедушку-глухаря, которым они с Мурзиком часто ходили в лес слушать сказки. И щенок побежал в лес. Под деревом, где было гнездо глухаря, он громко залаял. Тяв-тяв-тяв-тяв-тяв! Дедушка, глухарь, помогите! Глухарь дремал. Тяв-тяв-тяв! Не унимался, Тузик. Ась! Проснулся наконец глухарь. А? Кто меня зовет? Это я, Тузик! У нас беда! Помогите нам! Старый глухарь потоптался в гнезде. — прокряхтел он. — Раз беда, значит, помогу. Показывай дорогу. Тузик побежал к березе, глухарь полетел за ним. Он увидел перепуганного котенка высоко на дереве, подхватил его лапой и опустил на землю. — Спасибо вам, дедушка глухарь! — радовался Тузик. — Ой, чего ты говоришь? — не расслышал дед. — Да пожалуйста! — А ты, — обратился он к котенку, — никогда не лезь туда, откуда не слезешь, а то беды не миновать.